Глава 18. Еще одна встреча. С момента, как Сара впервые показала себя, прошло уже несколько дней. Несколько тихих и даже подозрительно спокойных дней. Все это время она никак не объявлялась, не выходила на связь, даже в магазинчике, где желание удалось ее найти. И это начинало напрягать. После ее выступления я совсем уже растерялся, не зная, что и думать. «Мой куратор настоящий монстр в силе!» Михаил Чернов казался тогда букашкой, подохнув от быстрого хлопка, не более. Что же случится, если нам придется столкнуться? Ну, хоть мысли и заполняли голову, меня сейчас в первую очередь должен волновать предстоящий экзамен в Академии. Он не считался основным, и за провал никаких серьезных последствий ждать не стоило, однако условия жизни в клане и предстоящей свадьбы заставляли выкладываться на полную. Уже через полтора месяца приедет дядя Кристиан. Если смогу сразиться с ним и одержать победу, можно смело ставить галочку в списке дел этой жизни. Свадьба облегчит некоторые моменты, пусть и станет началом чего-то более масштабного. Проснувшись ранним утром в собственной постели, сразу приподнялся и огляделся. Ничего необычного, окно тоже закрыто. Надо признать, хотелось бы увидеть с пробуждением сидящую на подоконнике красотку с маской-двуликой на поясе. Но сейчас Сара точно не появится, ведь рядом еще и Луна. С момента, как на нас напали, и мой куратор представился карателем, девушка ночевала у меня. Я даже слышал, как она предупреждала отца о важных делах, которые нельзя отложить. И все же Карлос любит дочурку, позволяет ей все подряд. Луна спала, как и всегда, в позе младенца. Скрутилась на ткани, сжав в руках клочок одеяла. мило посапывала, приоткрыв ротик. Настоящая невинность. Ей, видимо, было спокойно именно здесь. Ну, а я что? Я ничего. Не выгоню же после случившегося. Если бы Луна знала всю правду, было бы легче. Вот только как сообщить будущей жене, что убиваю за деньги? А та самая страшная баба... Моя хорошая знакомая, гоняющая иногда по пустякам. К тому же был еще один момент. Вчера Луна подняла тему, что каратель ей кого-то напомнил. И я знал, что она не ошиблась. На прошлом году обучение Сара ведь приходила ко мне в академию, когда я только проходил аттестацию на чистильщика. Учитывая способности глаз Луны, стоит быть поосторожнее. Поднявшись и выбравшись из кровати... Начал собираться. Учебу никто не отменял, хоть и лень. Взяв из холодильника энергетик, взглянул на возлюбленную. Снова распласталась, словно звезда, как возможность появилась. Откинула одеяло, высовев все прелести на показ. Подошел ближе и аккуратно прижал холодную банку к женской щеке. Луна дернулась, вскочив и рухнув с кровати. Такого результата я не ожидал, но не сдержался и рассмеялся. Девушка же подскочила и, уткнув руки в бока, пригнулась, хмурясь. «Маркус, мать твою!» «И тебе доброе утро, милая! Как спалось?» «Боже! Иногда мне хочется тебя убить, милый! Нам скоро на учебу, так что подъем!» — А нельзя было разбудить ласковым поцелуем или... — Ну, что? — скинул бровь, догадавшись о скрытом смысле. — Ничего, дурак. — Хорошо. В следующий раз ты проснешься от дикого возбуждения, женушка. — Всяко лучше, чем так, чтоб ты знал. Я залез на кровать и планировал уже подойти, чтобы схватить Луну за плечи и уложить на кровать, но в этот момент ставни окон раскрылись. В комнату влетел Тринити, гавкнув. «Вот же!» — вздохнула, разочаровавшись гостем. «Тринити, почему врываешься?» Пес снова гавкнул и передал мне управление одним из своих глаз, показав недавнее воспоминание. Стало ясно, гонял местных гопников по дворам, как вдруг у одного из карманов выпал магический артефакт. Стоило выяснить это, как магический зверь раскрыл пасть, сплюнув в тот самый предмет. Заметив это, Луна отстранилась, испытав отвращение. Я же подобрал камень, рассмотрев его. С обеих сторон алхимические символы, неизвестные мне. Может ли быть что-то из разряда запрещенного? «Как думаешь, что за камень?» — показал девушке, отчего она вовсе прижалась к стене, лишь бы слюни пса не достали ее. К слову, видеть такое поведение от абсолютно голой девушки было забавно. В груди ее постоянно подпрыгивали. Застывшие от прохлады в комнате соски манили. Но, к сожалению, времени на отдых не было. «Не знаю. В первый раз вижу такие круги. Если использую, то пожалею, как мне кажется. Не вздумай использовать все подряд», — прояснула Луна, начав искать свою одежду. «Тоже так думаю. Может, точно. Тринити, я бросил ему камень» приказав вложить небольшое количество магической энергии. Он так и сделал, как в ту же секунду артефакт треснул. Пса крутили зеленые нити, стиснувшись. А через секунду на шубке красовался костюм с ошейником, из которого свисал и небольшой камушек в виде цветка. Зависнув на мгновение и переглянувшись, я с луной рассмеялся. «Простой камень призыва магической брони!» Однако кто бы мог знать, что даже на животных работает? Наблюдая за всем этим, Тринити сидел у окна недовольный, пытаясь снять с себя наряд шута. В академии тоже ничего не менялось. Меня уже посещали мысли, что в последнее время в душу проникает повседневность обычной жизни, но я стараюсь не думать об этом. Некромант есть некромант. Обычная жизнь не для меня. Да, скоро жена появится, но что это изменит? Только проблем доставит. Точнее, возможностей. Но ведь возможности всегда тесно связаны с проблемами. Чмокнув возлюбленную и открыв ящик, чтобы взять нужные учебники, заметил письмо. Адресат давно известен, а вот почерк другой. Неужели начальство сменилось? Мне всегда присылали заказы, описанные одним и тем же почерком. Сунув конверт в карман и направившись в свой любимый туалет, Тот же заперся в кабинке. Начал читать я со спокойной душой. Пусть очередной контракт. Как раз души нужно насобирать. Вот только Маркус Джиро от Сары. Маркус, какое-то время я не смогу появляться рядом с тобой в качестве куратора. Из-за случая с Михаилом главы союза меня похвалили за выполнение работы и в то же время наказали за самонадеянность. Мы увидимся с тобой через два дня. «В 7 часов утра будь у парка, что ведет к центральной библиотеке. Мы отправимся в деревню, в которой ты сможешь собрать души. Скорректируй планы на несколько дней и не опаздывай. До встречи!» «А вот оно как! Через три дня, значит! Я, наконец, смогу поговорить с Сарой о случившемся!» «С одной стороны, она сама виновата, что вмешалась. Михаил ведь собирался уйти!» а потому раскрывать себя не стоило. Но вот с другой стороны, какой шанс, что это нападение было последним? Когда Луна получила травму, я разгневался. Еще немного и убил бы его братца, спровоцировав серьезного врага. Откинувшись на бочок туалета, вздохнул. Хочется немного спокойствия. Время идет, а дела никак не заканчиваются. Мне ведь еще с Мавериком сразиться предстоит. «Эх, могла бы Сара оказаться на моей стороне!» «Стоп! О чем это я? Мне что, страшно встать против Маверика один на один? Я настолько отчаялся, что готов просить помощи у других людей? Ну уж нет!» Подумав об этом, и сам не понял, как на лице показалась коварная ухмылка. Глубоко в душе хотелось размазать старого врага по стенке. Выйдя из кабинки, сполоснув руки на глазах у каких-то учеников, чтобы не создавать лишние вопросы, вышел в коридор, как вдруг все тело пробрало, мурашки пробежались по рукам и ногам. Я даже нервно взглотнул, проводив взглядом мимо прошедшую девушку. Короткие ядовито-зеленые волосы, красные глаза, серьезное выражение лица. Это точно она. Я не знал, чем руководствовался, когда подбежал и схватил ее за руку, но было уже плевать. Это ты! вырвалась на эмоциях. Мы знакомы, хмыкнула ученица, переглянувшись со мной. Встреча на экзамене. Не делай вид, что забыла меня, Роза. Услышав эти слова, девушка ухмыльнулась, задрав носик. Точно! Маркус Джиро, смотрю, мое появление сильно сказалось на тебе. Кто ты такая? Откуда знаешь меня? До сих пор не догадался? Тогда нам не о чем разговаривать. Нет, есть. Я не знаю тебя, но вот ты, ты определенно знаешь. Давай сыграем в игру, Маркус. Чего? Сегодня на экзамене каждый из вашего класса и из параллели сразится с учениками четвертого этажа. Если сможешь набрать больше баллов, чем я, мы поговорим. Так вот какой экзамен нас ждет. Если обыграю тебя, ты все расскажешь, так? Да. Но если сам проиграешь, больше не подойдешь ко мне. Мерзко видеть настолько слабую твою версию. Я тебя не...» Ее кто-то окликнул. Обернувшись, Роза вырвала свою руку из моей и, подмигнув, побежала к знакомым. Я же остался на месте, обдумывая происходящее. Что значит ее слова? Откуда она меня знает? И почему вообще показалась здесь? «Пусть я и не подал виду». Но заметил метку на рубахе. Метка именно четвертого этажа. Таких здесь немного. Раз встретил на экзамене, то уже что-то не так. Поскорее бы встретиться с Сарой и выполнить условия нашего договора. Стоя сейчас напротив самоуверенного парня с зализанной челкой, я обдумывал происходящее. Уже пять минут мы сражались и силы подходили к концу. Моего соперника звали Конором. Один из учащихся с четвертого этажа. Здесь Роза не соврала. Всех нас буквально кинули на произвол судьбы, установив магический датчик подсчета баллов. Учитывалось все, начиная с блоков и заканчивая попытками атаковать. И, видимо, решили проверить, на что способны. Конор оказался сильнее, чем я думал. Он не дотягивал до Михаила, но был явно сильнее той же арки. К слову, Моя сестра совсем недавно провалилась, сражалась как могла, но в итоге отправилась на больничную койку Академии с переломом руки. Я же сдаваться не собирался, но и как победить совсем не понимал. Тип магии – клинок. Общий показатель свыше 10 тысяч. Это не личный тип, но разница неощутима». Стоя сейчас напротив серьезного противника и держа в руках обычный тренировочный меч, нам позволили выбрать оружие. Думал, что делать. Мой глаз совершенно не справлялся. Конор предпочитал ближний бой. Стоило напасть, как противник успевал нанести три удара. Его скорость поражала. Эх, воспользоваться бы сейчас проклятым мечом или тем же душевным пламенем. «И чего ты добиваешься?» — усмехнулся Конор, выгнувшись и скрестив руки на груди. «Собираюсь победить». «Не смеши меня, пацан. Я ведь не просто так на четвертом этаже учусь». «А ведь он прав. Весь этот экзамен изначально предполагал провальные попытки каждого. В этом мире число общего показателя влияло буквально на все. Чуть выше твоего, считай ты слабак, возомнивший себя кем-то важным. Так и сейчас». Мои 8000 тысяч и рядом не стоят с одиннадцатью. Вот только я не из этого мира, и для меня здешние правила всего лишь договор, который никто никогда не читает». Вновь воспользовавшись глазом, кинулся вперед, приготовив меч. Трещинки на нем говорили сами за себя. «Еще один удар, и переломится, словно тростинка. Но мне этого достаточно». Как только приблизился, пригнулся и, бросив оружие в лицо противника, ударил в колено. Конор дернулся, опустившись к земле. Второй удар пришелся ему прямо по уху, окончательно уложив. Хотелось бы сказать, что это победа, но подобную тактику уже удавалось провернуть, и все без толку. Конор казался мне непробиваемым. Он и в этот раз был готов продолжать Лёжа на земле, ученик четвёртого этажа направил руку на меня. Прямо под ногами появился наконечник копья. Я отпрыгнул в последний момент, но там, куда приземлился, уже возник меч. Лезвие прошило стопу, словно нож масла. Вскрикнув и потеряв равновесие, упал лицом в песок, стиснув зубы. «Как же бесит подобное!» «Я сражаюсь с людьми, что в прошлой жизни и гроша для меня не стоили, а сейчас целую землю, словно ничтожество какое-то. Может, стоит показать крупицу своей силы, но если снова потеряю контроль, может и не прокатить, как в клане Дио, да и душ совсем не осталось». Почувствовав жажду крови, откатился в сторону, увернувшись от удара меча. «Этот мужик, видимо, планировал убить меня. Еще бы!» Один из преподавателей, что сейчас наблюдал за происходящим на другой арене, мог запросто излечить любую рану, оставив только боль в теле. Поэтому можно было не сдерживаться. «Скотина! Как же ты меня бесишь!» Поняв, что сейчас слово «ударит», набрал песка в руку и тут же выбросил, попав в глаза жертвы. Секундное промедление меня устроило. Поднявшись с земли и ударив коленом в лицо, Схватил Конора за волосы, насильно уложив на землю. Усмехнувшись в предвкушении победы, вытянул руку, но в последний момент прижал ее к груди, вздрогнув. «Прямо сейчас я собирался призвать душевный меч, но вовремя одумался. Нужно быть осторожнее». Конор вновь использовал свою способность, заставив меня отступить. Он надеялся поскорее закончить, чтобы не казаться столь униженным среди остальных. Но, к его сожалению, все уже было закончено. Когда под ногами появился алхимический круг призыва оружия, я направился прямо на врага и, увернувшись от прямого удара кулаком, пригнулся, схватив рукой очередной клинок. Конор был способен создавать такие вот алхимические круги не только на земле, но и в воздухе. Это и стало его ошибкой. Лезвие меча появилось прямо за спиной в районе талии. Крепко сжав холодную сталь и разрезав руку, я насильно вытянул оружие и тут же взмахнул им, оставив на груди противника широкий разрез. Меч испарился. Нельзя долговременно использовать чужое призванное оружие. Рухнув на спину, Конор раскрыл рот, тяжело вздохнув. Кровь кристалла из раны, впитываясь в одежду и песок, заполняющий пол арены. Он был при смерти, и так бы и помер, если бы не преподаватель с типом исцеления. Я же стоял и наслаждался моментом. Даже простая битва приносила Толику наслаждение. Напоминала о прошлом, так сказать. А если точнее, о тех моментах, когда меня еще не называли одним из сильнейших, в то время приходилось выживать. Наблюдая за тем, как Конора увозят в палату, совершенно не почувствовал приближения сестры. Как и всегда, она подобралась со спины и со всей дури шлепнула меня по плечу, усмехнувшись. «Арка!» — удивление в моем голосе было искренним. «Ты же вроде отдыхать отправилась?» Не думай, что я настолько слаба, нахмурилась девушка, хмыкнув. Восстановила ногу и свалила от этих назойливых врачей. Ты победил, да? Вроде того. Но было непросто. Ой, мне-то можешь голову не дурить. К слову, взглянув на дальнюю арену, я заметил розу, что сейчас, облокотившись на бортик, также глядела на меня, нагло улыбаясь. Не видела, чем бой той девчонки закончился? Ты о розе? Знаешь ее? Она переведенная ученица, о ней никто ничего не знает. Она из совета, кстати. Говорят, поступила туда без особых трудностей, а в этой академии для подобного нужно хорошенько постараться. В общем, крутая баба, усмехнулась сестрица. Погоди, она участвовала в нашем годовом экзамене, так? Разве это не значит, что должна учиться на третьем этаже? А ты не слышал? Роза стала первой, кто за последние пять лет запросил дополнительный экзамен для перевода на четвертый этаж. То есть перевелась туда, победив против ученика с четвертого. Именно. Арка потянулась и хорошенько зевнув вновь шлепнула меня по плечу. Ладно, мне пора. А, погоди, ты спросил, как ее бой закончился? Она вышла против нашего одноклассника и победила меньше, чем за минуту. Не хотела бы я оказаться ее соперником. Услышав это, вновь переглянулся с Розой. Думаю, сравнивать количество баллов бессмысленно.